внутренние ва, размеренно подрагивая на рельсовых стыках, катил по известной накатанной колее, неся в себе глубинное сознание, которое спокойно смотрело в окошко, послушно следя за событиями, как безмолвный зритель, деваться некуда. Вот уже несколько дней, как внутренний Виктор находился в заточении, наблюдая за своим воплощением в земном мире и ничем не мог помочь фронтальному Виктору который тщетно пытался найти самого себя в многоуровневых построениях своей структуры. Ирония заключалась в том, что теперь на земном организме словно сказывались эксперименты, проведенные им же в тандеме с глубинной сущностью. Словно сейчас с внешним Виктором кто-то играет, как он играл, раскладывая мир на сегменты, при этом изменяя тактовые частоты и шифруя взаимодействие с помощью техники пинга. Фронтальный Виктор оказался в том положении, когда вспомнить самого себя был не способен. Поскольку его развитая честь, на чьих плечах лежала синхронизация и восприятие истинных событий, теперь стала недоступной. Незавидное положение. Почему его самого вновь усадили в экспресс 12-й Архат, конечно же догадывался. Чуть равновесие систем не нарушил. Пробивая дорогу к возлюбленной по всем фронтам. Закусил у дела и давай. Почти справился. Однако, по-видимому, либо не доглядел за процессами, либо все-таки существовала и другая причина, неизвестная. Ведь все в этом мире зиждется на банальных причинах и следствиях. Проблема лишь в том, что этих причин бесконечное множество. А оперировать в многополярном мире в отличие от однополярного куда сложнее, оставалось только… конечные. А визити в закрытые лечебные учреждения обещали на место работы не сообщать. Благо Виктор ещё числился в отпуске. К тому же находился в больнице добровольно и без оформления. Опять же с подачей ленки и за отдельную плату, о размере которой та умолчала. Моя заботливая сестрёнка воспитала же на свою голову, везде и всюду подсветилась. Изумился Виктор, узнав подробности своего пребывания. Шёл третий день. Улучшений или просветлений в голове не наблюдалось, но и нарушений, напрямую касающихся нервной системы или психики, при первичных обследованиях не выявили. Однако же отпускать на волю не спешили. Кормили какими-то пилюлями, заставляли по 10 раз на дню отвечать на одни и те же дурацкие вопросы. В общем, пытались вывести пациента на чистую воду. Хоть Виктору это и надоело, он стойко переносил тяготы и невзгоды, связанные с его здешним пребыванием. Ждал терпеливо. Персонал относился к нему как к блотному, и почти не контролировал. Поэтому сегодня Прямо в тихий час он отправился в комнату для свиданий, где никого не было, и включив телевизор, подошёл к окну. Всё оно чужое. У тебя лишь только имя своё. Начал про себя напевать Виктор, обозревая внешние просторы, что раскинулись по другую сторону окна. Всё вокруг и в преамбуле было чужим, и он сам себе По телевизору тем временем шли очередные дежурные вести. Показывали столичные похороны. Хоронили каких-то учёных, погибших в вовек катастрофе в Сибири. Звучала траурная музыка, а внизу скользила бегущая строка с кратким некрологом, описанием заслуг и прочих деталей, которые покойным уже, наверное, были до лампочки. Виктор не знал этих людей. даже никогда не слышал о них. Поэтому продолжал смотреть в окно, поглощённый по-настоящему интересным зрелищем. А за окном, между тем, разворачивалась жестокая схватка, настоящее противостояние, воздушный бой чайки с вороной. Они, выполняя фигуры высшего пилотажа, то круто пикировали, атакуя друг дружку с выгодной позиции. ту уходя из критически опасного или неудобного положения, срывались в штопор, искусно лавируя, крылатой войны виртуозно управляет тангажом с сумасшедшей скоростью, постоянно меняя при этом углы атаки. Рыскали, выполняли боевые развороты с максимальным креном, и так без конца. Никто из пернатых бойцов не хотел уступать противнику господство в воздухе. Ну разве не чудо? Чем не развлечение для пациента психушки. Время летело незаметно. Ну привет, жонглёр. Внезапно донеслось из-за спины. Виктор вздрогнул от неожиданности и обернулся. На него с радушной улыбкой смотрел темно-волосый парень, почти одного с ним роста, на вид чуть постарше, но не сильно, лет так 30. А почему ж жонглёр? преодолевая накатывающее оцепенение, поинтересовался Виктор. Ну как же? Имел удовольствие наблюдать, что ты с контурами и частотами вытворяешь. Такие коктейли намешивал ни одному бармену и во сне не приснится. В каком смысле? Неважно. Незнакомец качнул головой, головой мол проехали. Затем подмигнул и со значением добавил: "Я тебе помогу по старой памяти". Мы разве знакомы? Виктор напрягся, морщил лоб. Однако, как ни старался, попытки обратиться к травмированной памяти проваливались одна за другой. Образ незнакомца не навевал никаких ассоциаций. Будем знакомы, меж тем прозвучало с юмором из уст весёлого пришельца. Находясь в глубоководном погружении в среде какого-то иррационального ступора, Виктор не уловил интонаций, а только отметил оригинальный, однако способ знакомства тот решил выбрать. Он открыл было рот с целью уточнить что-то важное, но гость, указав рукой на диван, сказал: "Ты садись, давай и приступим". К чему приступим? недоверчиво вымолвил Виктор и добавил: "Вы врач не совсем". Виктору такой поворот пришлось не по душе. Какой-то субъект явился непонятно откуда и предлагает помощь. Может, тот такой же пациент, как и он, кто знает? Ещё чуток пораскинув с замороженными мозгами, Виктор решил повременить с предложением и тактично намекнул. «Тут едва ли место подходящее, в любую секунду кто-нибудь может зайти, и тогда тебя… не волнуйся!» Пришелец подошёл вплотную и тронул Виктора за плечо. Меня здесь нет и быть не может. Как это? В первую секунду изумился Виктор. Однако прикосновение незнакомца произвело на него дополнительный транквилизирующий эффект, словно одеялом накрыло. И будучи уже под одеялом, он услышал: "Отложим вопросы на потом, а сейчас сядь на диван и закрой глаза, если, конечно, не хочешь дальше торчать у окна и считать ворон". Впустив мгновение, Вики сами собой замкнулись, и Виктор безропотно плюхнулся на диван. А в следующий миг трамвай резко затормозил и отворил двери.